Охота на привидение Холе было совсем темно, когда Том и госпожа Кемельзафт направились к большой лестнице. Из кухни слышалось легкое постукивание. Господин Леблих уже приступил к работе. «Нам повезло», — сказала шепотом госпожа Кемельзафт. «Судя по моему датчику ПКП, наш друг сейчас наверху. То есть мы должны позаботиться только о том, чтобы он задержался там еще на полчаса. Вот». Она достала из своей бездонной сумки две каски. Это каски горняков. У них спереди фонарик. Очень удобно. Когда Том надел каску, она сползла ему на нос. «Меньше, к сожалению, нет», — прошептала госпожа Кемельзавт. «А в остальном тебе все понятно? Ялковые духи? Датчик ПКП?» Том кивнул. «Тогда пошли». На подгибающихся коленях и с остатками кладбищенской земли в кармане брюк Том поднимался по лестнице вслед за Хедвик, Кемельзафт. Время было без четверти девять. Чем выше они поднимались, тем холоднее становилось. На верхних ступенях лестницы уже лежал снег. «Это все из-за ледяного дыхания, ПКП», прошептала госпожа Кемельзафт и осмотрелась. Лестница привела на галерею, которая окружала большой холл. Несколько дверей в другие комнаты от пропасти отделялись только перилами. Том с содроганием глянул вниз. Темнота в холле казалась черным морем. Госпожа Кемель повернула налево и прокралась по заснеженному ковру к первой двери. Том следовал за ней. Его датчик ПКП был теплый, как свежеиспеченная булочка. Дверь была не заперта и криво висела на петлях. Комната завалила снегом. Предметы мебели громоздились один на другом. С лампы свисал изодранный ковер. «Чистая работа», — прошептал Том. Они прокрались к следующей двери. За ней была спальня. Перед обледенелым окном стояла кровать. Она выглядела так, будто на ней уже лет сто никто не спал. На подушки были покрыты не снегом, а только ним. У кровати стоял ночной столик, а у стены огромный зеркальный шкаф. Без единой царапины. «Ну вот, пожалуйста», — прошептала Хедвиг Кюмельзавт. «Если ПКП погонится за нами...» Это зеркальный шкаф первоклассное укрытие. Приведение сюда явно не любят заглядывать. Запомни эту дверь, мой юный друг. Том кивнул, ему постепенно становилось все больше не по себе. За следующей дверью опять была разбитая мебель, картины, повернутые лицом к стене и книги, заляпанные слизью. Пока датчик Тома становился все холоднее, с каждым шагом. Том и госпожа Кемельзавт уже довольно далеко отошли от лестницы, как вдруг услышали. За седьмой дверью раздавалось ужасное бренчание на пианино, а к тому же еще и пение, от которого у них на глаза навернулись слезы. «Сейчас я приду, приду, сейчас я приду, приду и ужас на вас наведу». Они бесшумно подошли ближе. только снег мог выдать их по скрипываниям под подошвами. «Ну, погоди!» Госпожа Кеммель завт перед дверью в снег несколько особых свечей. Том заглянул в замочную скважину. Окутанная зеленоватым мерцанием, ПКП сидела за пианино и неистово молотила по клавишам своими колеблющимися пальцами. Его голова лежала отдельно в кресле и горланила песню. «Судя по всему, оно никуда не собирается». тихо сказал Том, госпоже Кемельзавт. Даже голову сняла с плеч. «Очень хорошо», — шепотом ответила госпожа Кемельзафт. «Тогда я быстренько осмотрю остальные помещения, а ты пока постой здесь на страже. А в случае, если ПКП выйдет раньше, чем я вернусь, сразу зажгите свечи, опрыскаю его фиалковыми духами. В отбещенскую землю использую лишь в крайнем случае. Я мигом». И с этими словами она скрылась в темноте. «При моей-то везучести», — подумал Том. «Сейчас ПКП непременно выйдет из комнаты». Он осторожно перешагнул через чудодейственные свечи и заглянул в замочную скважину. ПКП уже не сидела за пианино. Она развлекалась тем, что забрасывала свою голову в вазу для фруктов. Потом это занятие наскучило привидению. оно выдрузила голову на место и полетело к двери. «Проклятие!» — бормотал Том. «О, нет!» Он дрожащими пальцами достал из кармана брюк коробку спичек. Чирк! И первая свеча запустила в снег свои световые иглы. Больше Том ничего не успел, потому что ПКП не воспользовалась дверью. Она прошло сквозь стену позади Тома. И теперь удивленно таращилась на него сверху вниз. А Затем ухмыльнулась той ужасной ухмылкой, от которой трясутся конечности, стучат зубы останавливается сердце. ПКП отрезала Тому путь к зеркальному шкафу. и пришлось бежать в другую сторону, следом за госпожой Кюмельзавт. «На помощь!» — крикнул он. «Спасите, госпожа Кюмельзавт! Оно идет!» ПКП последовал за Томом с противным хохотом. Том чувствовал затылком ледяное дыхание. «Сейчас оно меня заморозит», — думал он. «Вот сейчас». Но навстречу ему уже бежала госпожа Кюмельзавт, в каждой руке держа по целому пучку чудодейственных свечей. разбрызгивающих искры. Фиалковые духи, кричала она, быстро. ПКП трапело, замерло, сердито щурясь на искрящиеся свечи и с отвращением сморщила нос, когда Том вылил себе на свитер духи. Б, но это вам тоже не поможет, ревела привидение. Это, к сожалению, правда. шепнула госпожа Кюммельзавт Тому. Чудодейственные свечи погасли одна за другой. «Нам придется воспользоваться остатками кладбищенской земли, чтобы пробиться к зеркальному шкафу. Только бросай совсем по чуть-чуть». И уже громче она сказала. «Ты победила, привидение, мы сдаемся. Пропусти нас, и мы покинем дом». При этом Хедвиг Кюммельзавт твердым шагом двинулась на растерянное ПКП. Том, спотыкаясь, следовал за ней. хо, -хо гремела Хо-хо-хо-й! ПКП. — Это вам так и не пройдет! — Пич! — госпожа Кеммельзавт бросила ему на пальцы щепотку земли. А! Ау-у-у! — ПКП и отшатнулась назад. — Пич! — бросил свою щепотку и Том. Шаг за шагом, с воем и руганью, ПКП пятилась, отступая от них. До комнаты с зеркальным шкафом оставалось еще две двери, а кладбищенская земля уже закончилась, ПКП нагло ухмыльнулась. — Туда! Вниз! — простонало оно. Его ледяной палец указывал через перила в черную пасть. — Туда! Я вас сейчас задую. Том в отчаянии вцепился в перила. ва <связь> Раздался вой, но это был не ПКП. То был Хуга. Он подхватил Тома и госпожу Кюмельзавт за воротники, поднял над перилами и резво полетел с ними прочь. «Хуга!» — крикнул Том. «Хуга, откуда ты взялся?» «Мы уже управились!» — прошелестел Хуга. «Все готово!» Он летел на кухне со скоростью на какую только способно простое ПСП. Оттуда им навстречу уже доносилось благоухание лакомого печенья. «А вот и ПКП!» — крикнула госпожа Кюмельзафт. «Гонится за нами!» ПКП уже переварила внезапное появление Хуга и с яростным воем пустилась им вслед. В последнюю секунду Хуга проскользнул в кухню и спрятался вместе с Томом и госпожой Кюмельзафт на шкафу. Носки башмаков господина Либлиха выглядывали из-под шторы. пкп с воплем ворвалось в кухню и резко замерло перед огромным противнем с печеньем стоящим на столе пкп жадно втянула воздух сладко зажмурилась и принялась набивать огромную пасть печеньем загребая его своими студенистыми пальцами раз начала шепотом вести счет госпожа Кюмельзавт. пкп отрыгнула и озабоченно ощупала свой живот два ПКП вдруг поперхнулась и пожелтела, как лимон. «Три!» — воскликнула госпожа Кюмельзавт. Плоп! такой звук издала ПКП и уменьшилась до размеров бабочки-лимонница. Том не верил своим глазам. «Ура! Получилось! Кладбищенская земля подействовала!» — кричала госпожа Кюмельзавт. От воодушевления она чуть не свалилась со шкафа. «Быстрее, Хуга, лови его!» «С удовольствием!» — взвыл Хуга, метнулся вслед за ПКП, устремившимся к двери кухни, и исцапал его. «О, это было чудесно!» — радостно воскликнул господин Либлих, высунувшись из-за штора. «Вот, Хуга, лови!» — крикнула госпожа Кеммельзавт и бросила ему нечто похожее на стеклянную баночку из-под Запри его там. А потом спусти нас, пожалуйста, со шкафа на пол. О, Подалось! Верещало ПКП, когда Хуга закрыла его в стеклянной баночке. Я буду мстить! Но некогда устрашающий голос теперь превратился в жалкий писк. ПКП в ярости билось о стенки своей стеклянной тюрьмы. Это специальное стекло. Противопривиденческое. Абсолютно надежное. объяснила госпожа Кюмельзафт, когда Хуга осторожно спустил со шкафа вниз ее и Тома. «Дорогой господин Либлих, ваше печенье было превосходно». Господин Либлих зарделся от удовольствия. «Дядя Хуга мне очень помог». «Но вы обязательно должны дать мне рецепт», попросила госпожа Кюмельзафт. «Пригодится для будущих изгнаний ПКП». «А какое она смешное, когда маленькая, Заметил Том с улыбкой, глядя на баночку, пока позлобно обернулась к нему. «Пока что я возьму его к себе домой», сказал госпожа Кемерзавт. «А что делать с ним дальше, мы с вами обсудим. Все вместе завтра за чашкой хорошего чая». «Домой!» Уй! воскликнул Том и глянул на часы. «Мне уже пора к бабушке, иначе она поднимет тревогу». — Я отнесу тебя к ней, — прошелестел Хуга. — В качестве прощального подарка. — О, я буду тебя время от времени навещать, — сказал Том, — если господин Либлих не против. — Как раз наоборот, — ответил господин Либлих. — Я даже буду по такому случаю выпекать каждый раз новое печенье. — Спасибо. Том смущенно поправил очки. — Кстати... если бы Хуга мог оказать мне одну громадную услугу. — Да, и какую же? — с любопытством спросил Хуга. — Ах, знаешь, у меня есть старшая сестра, — сказал Том, который не верит в привидения. Мог бы ты как-нибудь убедить ее в обратном? — Ха! Да с большим удовольствием! — восторженно улыбнулся Хуга. — Прямо сейчас? — Том отрицательно помотал головой и зевнул. «Нет, лучше в пятницу, как только стемнеет. Просто постучи ко мне в окно». «Обязательно, обязательно!» Куга уже с нетерпением потирал свои ледяные пальцы. «А твоя сестра сильно обысливая?» «О, нет», — ответил Том, — «но ты сделаешь ее боязливой.